«Его лордство граф Ангский, капрал лорд СВСН Джи Шнопс!» Шум разговоров моментально затих. Головы повернулись. Кто-то в толпе захихикал, но на него тут же зашикали соседи. Навстречу Шнопсу вышла леди силачья, высокая угловатая женщина с острыми чертами лица и орлиным носом, который был отличительной родовой чертой ее семейства. В общем и целом она производила впечатление летящего в вас топора. Леди Силачья присела в глубоком реверансе. Со всех сторон послышались возгласы удивления, но она так посмотрела на своих гостей, что по толпе мигом прокатилась волна поклонов и реверансов. — Но ведь этот тип абсолютно чур, — донес из задних рядов чей-то голос, однако говорящему очень быстро заткнули рот. «Вы что-то обронили?» — нервно осведомился Шнобби. «Я могу помочь найти, если хотите». У его локтя возник слуга с подносом. «Что будете пить, ваше лордство?» — поинтересовался он. «Эм, пинту у Хмельного, пожалуйста», — ответил Шнобби. У толпы отвисла челюсть, но леди Силачья быстро перехватила инициативу. «У Хмельного?» — переспросила она. — Это такой сорт пива, госпожа, — пояснил слуга. Леди Силачия сомневалась только миг. — Насколько я знаю, дворецкий пьет пиво, — сказала она. — Что ты стоишь, как столб, не слышал графа, и мне тоже пинту ухмельного. Как оригинально. Это нечто новенькое. Те гости, которые точно знали, на какой стороне их бутерброды намазан паштет, быстренько сориентировались в ситуации. «Конечно, великолепная идея! Мне тоже пинту ухмельного!» «Ух, чудненько! Ухмельного мне! Всем хмельного Вы что, не видите? Он же полный иди...» «Закрой рот!»